Из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть повыше, платье было с короткими рукавчиками. Но вся разница между девушками на этом и кончилась. Они носили одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая, мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась. «Вера?» — шепотом спросил Коля. «Верка!» «Чертенок, это ты!» Виск был слышен у манежа. Сестра с разбега бросилась на шею, как в детстве подогнув колени. И он едва устоял. Она стала довольно-таки тяжеленькой. Это его сестренка. «Коля, Колечка, Колька! Какая же ты большая стала, Вера!» «Шестнадцать лет», — с гордостью сказала она. «А ты думал, ты один растешь, да? Ой, да ты уже лейтенант! Валюшка, поздравь товарища лейтенанта!» Высокая...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 «Ну чего, спрашивается, мне краснеть?» Он прошел темный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но Матвеина там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж. Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошах. Увидев его, она вдруг заплакала. «Боже, как ты похож на отца!» Отца Коля помнил смутно.